Наполеон III был племянником Наполеона I. Второй порог он разделяет со многими существующими властями, а в первом заподозрить его можно пока не больше, чем других. Вы ставите ему в вину, многоуважаемый друг, что он не сможет якобы удержаться, если все вокруг не будет устроено так же, как у него. Если бы я признал это справедливым, то этого было бы достаточно, чтобы поколебать мой взгляд. Но бонапартизм тем и отличается от республики, что ему нет надобности. силой распространить свои принципы управления. Даже Наполеон I не старался навязать свою форму правления тем странам, которые прямо или косвенно не были присоединены к Франции. Они, состязаясь друг с другом, добровольно подражали ему. Угрожать революции другим государствам стало с некоторого времени специальностью Англии. И если бы Луи Наполеон хотел того же, что Пальмерстон, мы были бы уже давно свидетелями восстания в Неаполе. Распространением революционных порядков на соседние страны французский император создал бы затруднение самому себе. При его убеждении в несовершенстве нынешних французских порядков, он скорее постарается в интересах упрочения своего господства и своей династии подвести под собственную власть более прочное основание, чем то, каким может служить для него революция. Сможет ли он это сделать, иной вопрос? Но он ни в коем случае не закрывает глаз, на несовершенство и опасности бонапартистской системы правления, ибо он прямо это заявляет и жалуется на нее. Нынешняя форма правления не представляет собой для Франции чего-то произвольного, что Луи Наполеон мог бы установить или изменить. Она была для него чем-то заранее данным, и, вероятно, это единственный способ, которым можно будет управлять Францией еще в течение долгого времени. Для чего-либо другого отсутствует основание, Оно либо отсутствует в самой основе, в национальном характере, либо было разрушено и утрачено. Очутись сейчас на троне Генрих V, и он не мог бы править иначе, если бы вообще оказался в состоянии править. Луи Наполеон не создал революционные порядки своей страны. Власть он добыл не путем восстания против законно существующей власти, а попросту выудил ее, как безхозяйное имущество из водоворота анархии. Если бы он пожелал теперь сложить с себя власть, то поставил бы этим в затруднительное положение Европу, и его довольно единодушно попросили бы остаться. А уступил он свою власть герцогу Бордосскому, тот также не сумел бы удержать ее, как не сумел добыть. Когда Луи Наполеон называет себя избранником семи миллионов, он признает лишь факт, которого не мог бы отрицать. Он не смог бы приписать своей власти какое-либо иное происхождение, помимо действительного. Но нельзя о нем сказать, чтобы теперь, находясь уже у власти, он продолжал на практике придерживаться принципа народного суверенитета и считал для себя законом волю масс, что сейчас все сильнее чувствуется в Англии. Для человека естественно, что притеснение и унизительное обращение, которым подверглась наша страна при Наполеоне I, производят неизгладимое впечатление на всех тех, кому пришлось это пережить. и что в их глазах тот, кого называли удачливым солдатом, наследником революции, и весь его род отождествляется с принципом зла, с которым мы боремся в образе революции. Но мне кажется, что вы возводите на нынешнего Наполеона слишком многое, когда именно в нем и только в нем усматриваете олицетворение ненавистной революции и на этом основании вносите его в проскрипционный список, объявляя всякие отношения с ним бесчестными. Любой знак революционности, который он носит на себе, вы находите и на других, но не обращаете, однако, против них свою ненависть с такой же доктринерской строгостью. Бонапартистская система внутреннего управления с ее грубой централизацией, уничтожением всякой независимости, ее презрением к праву и свободе, ее официальной ложью, ее коррупцией и в государственном аппарате, и на бирже, ее бесхребетными и беспринципными писаками – процветает в незаслуженно предпочитаемой вами Австрии, точно так же, как и во Франции.